Сказка ложь, да в ней намек, Добрым молодцам урок. В глухом далеком крае жила матушка Аглая. И были для нее как свет сын художник семицвет, да дочь Лефорелла, что на дудочке играла. Все, что слышала певы, в один миг запоминала. А в соседях Крутояр, Балагур и Весельчак замечательно плясал и гопак, и краковяк. Да сестра его, Камилла, та так ловко говорила, Небылицы, басни, шутки, байки были, прибаутки, сказки. Жили дружно, помогали, если нужно, Горе, радости делили, веселили свой народ, Песни пели и водили, танец танцев, хоровод.